Глава четвертая. Неудобство, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину. Грангуар пошел наугад вслед за цыганкой. Он видел, как она со своей козочкой направилась по улице Ножовщиков и тоже повернул туда. «Почему бы и нет?» — подумал он. Грангуар, искушенный философ парижских улиц, заметил, что мечтательное настроение — Легче всего приходит, когда преследуешь хорошенькую женщину, не зная, куда она держит путь. В этом добровольном отречении от своей свободной воли, в этом подчинении своей прихоти, прихоти другого, который об этом даже не подозревает, таится смесь какой-то фантастической независимости и слепого подчинения, нечто промежуточное между рабством и свободою, И это пленяло Гренгуара одаренного крайне неустойчивым, нерешительным и сложным умом, который совмещал все крайности, беспрестанно колебался между всеми человеческими склонностями и подавлял их одну при помощи другой. Он охотно сравнивал себя с гробом Магомета, который притягивается двумя магнитами в противоположные стороны и вечно колеблется между высью и бездной. Между небесами и мостовой, между падением и взлетом, между зенитом и надиром. Если бы Грангуар жил в наше время, какое славное место занял бы он между классиками и романтиками? Но он не был настолько ветхозаветным пророком, чтобы жить триста лет. А жаль. Его отсутствие создает пустоту, которая особенно сильно ощущается именно в наши дни. Одним словом, настроение человека, не знающего, где ему переночевать, как нельзя, лучше подходит для того, чтобы исследовать за прохожими, особенно за женщинами. А Гренгуар был до этого большой охотник. Итак, он задумчиво брел за молодой девушкой, которая, видя, что горожане расходятся по домам и что таверны единственные торговые заведения, открытые в этот день, запираются, ускоряла шаг и торопила свою козочку. «Есть же у нее какой-нибудь кров», — думал Грангуар. «А у цыганок доброе сердце. Кто знает». И многоточие, которое он мысленно поставил после этого вопроса, таило в себе какую-то пленительную мысль. Время от времени, минуя горожан, запиравших за собой двери, Он улавливал долетавшие до него обрывки разговоров, которые разбивали цепь его веселых предположений. Вот встретились на улице два старика. — Знаете ли, мэтр Тибофер Николь? а ведь холодненько! Грингуар знал об этом уже с самого начала зимы. — Да еще как, мэтр Бонифаций Дизом! — «Видно, нам опять предстоит такая же лютая зима, как три года тому назад, в 80-м году, когда визанг-дров стоило восемь солей». «Ба, мэтр Тибо, это пустяки по сравнению с зимой 1407 года, когда морозы продолжались с самого Мартынового дня и до сретения, Да такие крепкие, что у секретаря судебной палаты через каждые три слова замерзали на перья чернила». Из-за этого нельзя было вести протокол. А вот поодаль, стоя у открытых окон с зажженными свечами, потрескивавшими от тумана, переговаривались две соседки. «Рассказывал ли вам супруг ваш о несчастном случае, госпожа Лабудрак? «Нет. А что такое случилось, госпожа Тюркан?» «Лошадь господина Жиля нотариуса Шатле». Испугалась фломанцев с их свитой и сбила с ног метра Филиппа Аврила, что живет при монастыре Целестинцев. — Да что вы! — Истинная правда. — Лошадь-горожанина? Слыханное ли это дело? Еще добро бы кавалерийская лошадь, а то лошадь-горожанина! И оба окна захлопнулись. Но нить мыслей Грангуара была уже оборвана. К счастью, он вскоре нашел и без труда связал ее концы благодаря цыганке и Джали, которые по-прежнему шли впереди него. Его восхищали крошечные ножки, изящные формы, грациозные движения этих двух хрупких, нежных и прелестных созданий, почти сливавшихся в его воображении. Своим взаимным пониманием и дружбой они напоминали ему юных девушек а легкостью, подвижностью и проворством — козочек. Между тем улицы с каждой минутой становились темнее и безлюднее. Давно прозвучал сигнал гасить огни и лишь изредка попадался на улицы прохожий или мелькал в окне огонек. Грангуар, следуя за цыганкой, попал в запутанный лабиринт переулков, перекрестков и глухих тупиков, расположенных вокруг старинного кладбища невинных — и похожих на перепутанный кошкой моток ниток. «Вот улицы, которым не хватает логики», — подумал Грангуар, сбитый с толку этими бесконечными поворотами, то и дело приводившими его опять на то же место. Молодая девушка, которой, очевидно, хорошо была знакома эта дорога, двигалась уверенно, все больше ускоряя шаг. Грангуар, вероятно, заблудился бы окончательно, Если бы мимоходом на повороте одной из улиц, он не различил восьмигранного позорного столба на рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей темной резьбой на фоне еще светившегося окна одного из домов улицы Верделе. Молодая девушка давно уже заметила, что ее кто-то преследует. Она то и дело с беспокойством оглядывалась, Один раз она даже внезапно приостановилась, чтобы, воспользовавшись лучом света, падавшим из полуотворенной двери булочной, зорко оглядеть Грангуара с головы до ног. Он заметил, что после этого осмотра она сделала знакомую ему гримаску и продолжала свой путь. Эта милая гримаска заставила Грангуара призадуматься. Несомненно, она таила в себе насмешку и презрение. Понурив голову, пересчитывая булыжники мостовой, он снова пошел за ней, но уже на некотором расстоянии. На одной извилистой улочке он потерял ее из вида, и в ту же минуту до него донесся ее пронзительный крик. Он пошел быстрее. Улица тонула во мраке, однако горевший на углу за чугунной решеткой у подножия статуи Пречистой Девы, Фитили спакли, пропитанный маслом, дал возможность Грангуару разглядеть цыганку, которая отбивалась от двух мужчин, пытавшихся зажать ей рот. Бедная перепуганная козочка, наставив на них рожки, жалобно блеяла. Стража! Сюда! крикнул Гренгуар и бросился вперед. Один из державших девушку-мужчин обернулся, и он увидел страшное лицо Квазимодо. Грангуар не обратился в бегство, но не сделал ни шагу вперед. Квазимода приблизился к нему и ударом на отмашь, заставив его отлететь на четыре шага и упасть на мостовую, стремительно скрылся во мраке, унося молодую девушку, повисшую на его плече, словно шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка побежала сзади с жалобным блеянием. «Помогите! Помогите!» — кричала несчастная цыганка. «Стойте, бездельники! Отпустите эту девку!» — раздался громовой голос, и из-за угла соседней улицы внезапно появился всадник. Это был вооруженный до зубов начальник королевских стрелков, державший саблю на голо. Вырвав цыганку из рук ошеломленного Квазимода, он перебросил ее поперек седла — И в ту самую минуту, когда опомнившийся от изумления ужасный горбун ринулся на него, чтобы отбить добычу, показалось человек 15-16 вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим капитаном. То был небольшой отряд королевских стрелков, проверявший ночные дозоры по распоряжению парижского прыво мессира Рабер де Стутвиля. Квазимода обступили... Схватили, скрутили веревками. Он рычал, бесновался, кусался. Будь это днем, один вид его искаженного гневом лица, ставшего от этого еще отвратительней, несомненно обратил бы в бегство весь отряд. Но ночь лишала Квазимода самого страшного его оружия — уродства. Спутник Квазимода исчез во время свалки. Цыганка, грациозно выпрямившись на седле и положив руки на плечи молодого человека, несколько секунд пристально глядела на него, словно восхищенная его приятной внешностью и любезной помощью, которую он оказал ей. Она первая нарушила молчание и, придав своему нежному голосу еще больше нежности, спросила «Как ваше имя, господин офицер?» «Капитан Фэб Шатапер к вашим услугам, моя красавица!» Приосанившись, ответил офицер. «Благодарю вас!» — промолвила она. И пока капитан Фэб самодовольно покручивал свои усы, подстриженные по-бургундски, она, словно падающая стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молний. «Пуп дьявола!» — воскликнул капитан, — и приказал стянуть по ту же ремни, которыми был связан Квазимода. «Я предпочел бы оставить у себя девчонку!» «Ничего не поделаешь, капитан», — заметил один из стрелков. «Пташка упорхнула, не топырь остался».